Глава 7. Поганка болотная, она же погание болотье, явилась в знакомом образе строгой пожилой леди, худая до невозможности, в платье позапрошлого века. в широкополой шляпе и с дамской тростью в руке. Леди, как и полагается духу, была полупрозрачной и для начала окинула меня долгим пристальным взглядом. Потом я услышала «Даже не мечтай, мила». «Не мечтать о чем?» — догадка. Она появилась сразу, но верить не хотелось. Я буквально ногтями вцепилась в надежду на то, что мы с хранительницей говорим о разных вещах — Может, она про погоду или про моду на новую изогнутую форму мётел, про пирожные с имбирём, которые в последнее время ну очень популярны. Да про что угодно, кроме нет. Легко подсмотрев мои мысли, улыбнулась Погания. Ты всё правильно поняла. Пауза. Мой ужас и весёлый оскал призрачной леди. Верлен, Тиль Хорст нам нужен. поэтому аннулировать мы ничего не будем. Понимаю, что задача непростая, но ты справишься. Очаруй его, охмури, укради сердце и запутай мысли, чтобы только на тебя и смотрел. На сей раз я не сдержалась и завыла. «У-у-у! За что мне это? Почему я?» «Ой, только драматизма не надо», — не оценила страдания ведьма. «Драматизм лишь мешает. Подумай лучше о том, насколько Виерлен привлекательный». «Да сдалась мне его привлекательность». «Это тоже зря. Когда мужчина привлекательный, очаровывать его приятнее». «Ну так и очаровывайте сами», — снова не сдержалась я. Сказала и прижала ушки. «Потому что страшно», — погоня неожиданно задумалась. «Не могу», — Она провела рукой по полупрозрачному телу. Я бесплотный дух. А вдруг ему наоборот понравится? Страх никуда не делся, зато нервы расшалились, и короче стоило промолчать. А я сказала: Да у меня и поддержаться-то не за что, не смутилась поганка. Зато у тебя перст указывающий сперва на грудь, затем на попу. Одни достоинства. Щеки от такого комплимента порозовели, но отступать было по-прежнему некуда. «Я не могу, понимаете? Он отвратительный, мерзкий, заносчивый». «Ну а ты как хотела? Он же не обыкновенный мужчина, он объект». Я взвыла повторно, а поганка продолжила. «Если ты хотела нормального парня, умного, воспитанного...» То и знакомиться следовало обычным образом. А так, что есть то есть, уж извини. Она не сожалела, иронизировала над большой проблемой, над моим, можно сказать, горем, но я сдаваться не собиралась. Взгляд превратился в таран, способный сдвинуть гору. Просто надежда умерла, а я ещё нет. Раньше надо было думать, резко заявила Поганея. причём головой, а не призрачный перст снова указал на мою попу. Вы четверо уже поняли, что здесь всё иначе, чем в академии, и хватит плакаться. Ага, ясно. Нужно менять тактику. Поганее, миленькая, я сложила ладони лодочкой и приготовилась бухнуться на колени. Простите, мы больше не будем. Честная при честная. Мы повзрослеем, поумнеем и Да нет, оставайтесь такими же, отмахнулась леди. Нам всё нравится, только не нойте больше. А то сперва одна аннулировать просит, потом вторая. Тут вспомнился опыт Ясины, которой тоже отказали. Точнее, после того, как мы исправили ученённый магами кошмар, хранительницы согласились пойти на уступку. Но там уже сама Яся протупила, а я тупить не могла. Что нужно сделать, чтобы вы отменили новый, исполненный мольбы вопрос? Но погания Лишер смеялась. В общем, ясно. Пока, и надеюсь именно пока, ждать милосердия не стоит. Ну хоть информацией-то поделитесь, поганка тихо фыркнула, посмотрела, как на двоешницу Чувство, что я что-то упускаю, возникло и тут же испарилось. Я не упускала, я учитывала всю информацию, которая у меня была, но знала я не всё. Кто он? Я благоразумно перешла к конкретике. Зачем сюда приехал, на кого охотится? Какая разница, на кого он охотится? Главное, что ты охотишься на него. Я закатила глаза. Отлично. Погане, вы не ответили. Как это не ответила, сделанным возмущением вскинулся призрак. Понятно, значит, помощи ждать не стоит. Вот же наши хранительницы. Ну хотя бы побочку уберите, умоляюще выдохнула я. Погане развела руками. Не в нашей власти. Побочка завязана на заклинание. Мы тут ни при чём. Я сначала подобралась и нахохлилась, готовая спорить, но быстро сдулась. Все правильно, и я не раз видела векторную схему произведенного нами обряда. Условия отката действительно вплетены в матрицу. Вот только... Побочка срабатывает как-то неправильно. Она началась раньше, чем обычно, буквально на следующий день. Старая ведьма задумалась и сказала... Вероятна причина в силе объекта, то есть в ответ загадочная улыбка. Всё, во мне вспыхнула жажда убийства. Вот за такое хранительниц и не любят. За то, что улыбаются там, где жизненно важно объяснить. Уважаемая поганя, начала я жёстко. Уголки её губ сразу опустились, взгляд посуровел. Осторожнее, ведьмочка. Не забывай, с кем разговариваешь. Холодок по спине, но шанс прояснить хоть что-нибудь был важней, чем он хотя бы провинился, чего такого ужасного совершил, что стал объектом нашей охоты. Погания снова заулыбалась, и я решила, что опять ничего не добьюсь, но леди всё-таки сказала: "Если честно, ничего особенного". Просто он нам нужен, поэтому хочешь не хочешь, а хмурить его ты должна. С этими словами погоня хлопнула в ладоши и начала испаряться. Я смотрела, как пурпурный туман, разлитый по кабинету, скручивается в жгуты и впитывается в фигуру леди, а в голове стучала совсем уж неприятная мысль, точнее, две. Первая. Виэр очень силен. Очень. возможно, даже сильнее Мориса. Второе этот котяра недобитый не совершал ничего такого, за что становится объектом. Он невиновен, а мне поручили свести с ума и бросить приличного, в общем-то, мужчину. И как я с таким грехом буду жить? На свидание я, конечно, пришла. Куда деваться? Вышла из салона ровно в назначенное время с зудящей под взглядами коллег спиной. В этот раз, в отличие от прошлого, прихорошилась и накрасилась. Только красоту мою не заметили. Вместо вежливого «Ах, какая ты сегодня невероятная!» я услышала. И как это понимать? Верлен уставился на сумки, которыми я была увешана. Много сумок, очень. Я почти сгибалась под их весом, держалась на единственной мысли, что сейчас перевешу сумки на него. Так и поступила. Впихнула в руки блондина всё, потом объяснила: "Это имущество чьё?" Изумился покусанный Жорика. Он переезжает к своей настоящей хозяйке. Вер сначала не понял, а потом глаза сверкнули радостью. Сам зверь в кое-то веки передвигался на собственных лапах, плёлся по зади, всем своим видом выражая протест. А я что? Миссия по поиску объекта выполнена, да и танка при прошлой встрече требовало вернуть Жорика обратно. Более того, подруга хотела забрать любимца сразу, но остановил вопрос упомянутого имущества: сложный хорьку без игрушек и лотка. Ну, а сейчас вот, чем мне повод прогуляться в танки на агентство? Так может, посыльного вызовем, предложил Вьер. Доверить посыльному такую ценность, моё возмущение было почти искренним. Нет, ценность-то специфичная и доверить можно, но не хочу. Избавившись от сумок, я всё-таки подхватила зверя на руки, тот недовольно фыркнул. Слушай, Я не так представлял себе этот вечер, заявил мужчина. А как? я насмешливо вскинула бровь. Хотел снова затащить меня на тот холм? Верлен неодобрительно прищурился, а я наоборот развеселилась. Извини, но повторить не получится. Я не настолько глупа, чтобы ходить по странным холмам в компании мутного мага. А в том, что ты мутный и всё-таки наделён силой, сомнений уже нет. Я изодлечительно ткнула пальцем, а Вьер опять развеселился. Думала, что он начнёт отпираться, но нет. Он не опроверг ни первое, ни второе. Это означало, в самом деле, обладает магией. У, -у, -у засада. Сразу стало грустно. Но деваться было по-прежнему некуда. Пришлось расправить плечи, поудобнее перехватить Жорика и зашагать в направлении танкиной конторы. Веер больше не возражал, покорно шел рядом. Он завел разговор о погоде, и я даже поддержала эту неинтересную тему, отвечала, а сама вновь и вновь возвращалась мыслями к беседе с поганией, думала и невольно скрежетала зубами, потому что все произошедшее — гадкий, бессовестный мухлеж. Об этом еще Яся говорила, но лично я не придала особого значения. решила, что в случае нашей рыженькой исключение из правил. А тут хранительницы точно не способны повлиять на то, кто именно вытащит короткую спичку. Зато вполне могут воздействовать на колдовского зверя, ведь это они подговорили Жорика покусать именно Веерлена. Значит, всё подстроено, а я стала жертвой интриг. Жертва. Какое неприятное слово. И мне такая роль совершенно не нравится. Ещё меньше нравится тот факт, что Жорик, вероятно, как и в случае с Ясией, шпион. "Мила, ты меня слышишь?" прозвучало в какой-то момент, и я вздрогнула. "А? Что? Мы уже не про дожди, которые по слухам надвигаются. Прости, замечталась", буркнула я. "Надеюсь, обо мне не расстроился Виер. А о ком же ещё?" Спутник хмыкнул, но в его взгляде появилась внезапная настороженность. Я спрашивал про Харька. Мне всё же интересно, почему он на меня напал? Потому что дурак, ответила я. Только поэтому Вер взглянул недоверчиво. Ага. Через пару минут мы опять говорили про погоду. Так и добрались до агентства. Вошли, нырнув под неприметную вывеску, и попросили пригласить Танку, но Её нет, она на выезде, приветливо сообщила хорошенькая девушка-секретарь. Сказала и принялась стрелять глазками в моего, как бы возлюбленного, и пусть отношения у нас с Вером липовые, стало неприятно. Ничего, что я тут стою. Зато блондин нужно отдать ему должное, на призывный прострел не среагировал, а вместо этого спросил: Мы можем оставить здесь вещи, это и юные ведьмочки, и её зверья. Зверья? Девица лишь теперь как следует посмотрела на меня и заметила Жорика. О, ты вернулся, прозвучало так, словно короче я снова ощутила укол ревности. Но неприятнее оказалось другое. Жорик без проблем выскользнул из моих объятий и пошёл к ней, даже хвостом на прощание не махнул. Ну, знаете, ну, пока я пыхтела, Верс бросил в угол всё, что тащил, и ухватил меня за локоть. Всего доброго, сказал он вежливо, но как-то зловеще, в смысле, что добро и хорёк в его картине мира не сочетались никак. После этого меня вытащили на улицу и вздохнули с подчёркнутым облегчением. Ну а я расправила плечи и свидание началось. Он? Нет. Про него Верлен и не вспомнил. Сперва потащила в расположенное поблизости кафе, потом на розовый бульвар. Я не расслаблялась, но в итоге как-то совсем незаметно оказалась на открытой танцплощадке в компании всё того же кавалера. Было неплохо, а в какой-то момент стало вообще отлично, потому что мою светлую голову посетила новая, ну, очень замечательная мысль. Вирлен не сделал ничего дурного ни одной женщине, серьёзно? Да быть такого не может. Красавчик с повадками кошака просто не способен быть невиновным, но ну, никак. Зато Погания, та ещё зараза, и запросто могла наврать. И даже цель этой лжи понятна. Как она сказала Яси, когда подруга призналась, что начала влюбляться в Мориса. Погания ответила: "Ну и влюбляйся". Более того, теперь, когда я Сина и архимаг помолвлены, хранительница всё устраивает. Ведь мы получили сильнейшего союзника в этом королевстве, даже уровень враждебности к нашему племени понизился. Так неужели здесь то же самое? Поганка наврала, чтобы я посмотрела на Веера иначе, как на вполне достойный, не подлежащий бросанию объект. Вображение сразу попробовало нарисовать нас с блондином серьёзной парой. Но у него не получилось. Вирлен, конечно, красавчик, и тело у него отличное, но характер ужас, а язык его наглющий, а руки загрибущие. Нет, нет, нет. Мне такой возлюбленный не нужен. Какой угодно, только не такой. Я размышляла, а мужчина словно почувствовал. Он притянул ближе сильно сократив разделявшее в танце расстояние, а потом, стоило немного зазеваться, его губы каким-то непонятным образом оказались прижаты к моим. Упомянутый язык тоже проявился, снова воспользовался тем, что я ахнула от неожиданности. Только в этот раз я тушиваться не стала и на поцелуй ответила. Пусть знает, что не такая уж я ромашка, стесняться по каждому поводу не буду. Сама, кого хочешь, смутью, смущу. Ну, короче, вергну в шок. Моё возвращение в салон сопровождалось тихим хлопком. В смысле, я миновала небольшую прихожую, а оказавшись в общем холле, услышала этот нехарактерный звук, после которого на пути возник Жорик. Зверь посмотрел строго, но тут же развернулся и неторопливо направился к лестнице, ведущей к жилому этажу. Погоди, Жорик, как это понимать? выдохнула я. По какому поводу телепортация? Фр, бросил зверь недовольно. Фр, серьёзно? Ну я же к танки тебя отвела, и мы вопрос твоего переезда обсудили. Ты, кстати, согласился. Обладатель серебристо-серой шкурки независимо вильнул хвостом и посеменил дальше. А я рассердилась, упёрла руки в бока. И спросила строго: "Ты зачем вернулся, шпионить?" Остановился, повернул голову и посмотрел. Так, во взгляде глазок бусинок отразилась вся оскорблённость мира. Я почувствовала себя тираном с большой буквы, негодяйкой, неблагодарной сви, впрочем, нет, до свини не дошло. Но ощущение неправоты осталось. Потом вспомнилось, как Жорик защищал меня от Верлена, и стало по-настоящему стыдно. "И до каких пор ты будешь жить со мною?" спросила уже спокойно, стараясь сгладить неловкость. В ответ игнор. Харёк продолжил своё шествование наверх. В общем, вместо размышлений о вечере с Верленом, хотя я и не собиралась об этом думать, пришлось заняться более приземлёнными вещами. В частности, поиском нового лодка и воровством наполнителя. Первый предоставила мадам Фокс, вынула из чулана старый цветочный ящик, а наполнитель песок, я одолжила у наших соседей, прокравшись к ним на задний двор. Ещё пришлось объясняться с мадам. Я ведь уже сообщила, что необходимое количество ингредиента набрано, то есть хорёк не нужен, а тут Натя явился. Но хозяйка пребывала в благодушном настроении, поэтому ворчать не стала. Зато сам зверь выглядел надутым и со мною не разговаривал. Только ближе к ночи, когда распахнула для него собственное одеяло, заукугумкал. Заснула я с мыслью, что утром действительно придётся нанять посыльного, чтобы отнёс весточку Танке, а заодно притащил Жорикова добро обратно. Если этот посыльный столкнется по возвращении с Виерленом, то последний, наверное, будет очень рад. Следующий день прошел настолько нормально, что я успела расслабиться. Ни тебе по бочке, ни искусанного Виерлена, выкупающего мой прием у простых клиентов. Не новых VIP-клиентов от мадам Фокс. Ничего. Единственным заметным событием стала вторая встреча с эльфийками. И грустный вывод. Прошлые процедуры почти не имели эффекта. Ушастые леди похорошели, но незначительно. Сами-то они остались довольны, а я нет. В результате в эту сессию рискнула применить дополнительный сверхсильный состав. Ну, а после эльфиек После Эльфиг настала пора нашей с девочками авантюры. Мы собрались в условленном месте без 5 минут полночь, и понеслось. Мне это не нравится, сказала Клисса, глядя на круглый, исчерченный символами камень. Мне тоже, поддержала Танка. Она тряхнула светловолосой головой и легонько пнула первую ступень лестницы. Вокруг сжималась тьма. Всего в нескольких метрах от нас мерцал огнями город. Жорик нюхал воздух, высунув мордочку из сумки, а мы стояли, крепко сжав мётлы и думали. Восторга не испытывал никто. Странное место, добавила Ясина. Морис, если узнает, не одобрит. Так может, не пойдём? предложила. Ну, собственно, я и предложила. Девчонки поморщились. «А чего тогда летели?» — сказала после паузы танка. «Я, между прочим, еще и от охраны сбежала», — буркнула Яся. Я вздохнула. «Кому охрана? А меня больше интересовали мотивы Виэра. Уж очень не хотелось потакать его планом». «Жорик, мы тут одни?» — спросила я тихо. «У-ку-ку», — бодро ответил зверь. Клиса тем временем присела возле камня, и, чиркнув спичкой, начала пристально изучать символы. Мы сразу замерли. Просто в плане всяких закорючек Клиса лучшая из нас. Через минуту зажглась новая спичка, и ведьмочка принялась разглядывать ступени. Поскребла там что-то, поплевала, а потом заявила. «Мила, знаешь, а ты оказалась права». Клиса поднялась с корточек, а мы невольно придвинулись. «Тут в самом деле запрет». Чтобы пройти по лестнице, нужен ключ. А ключом является ведьмовской дар. Я прикинула и уточнила. То есть сам по себе Виер бы тут не прошел. Именно, подруга кивнула. Зато за руку с тобой запросто. Так-так, и что дальше? Но символы опасности относятся именно к магам, продолжила Клиса. Для ведьмовского дара таких символов нет. Очень интересно. Получается, для нас Холм как бы не опасен, или просто предупреждения отсутствует. Злая собака за забором имеется, а таблички об этом нет. Танком мыслила в том же направлении, она и озвучила. Думаю, там всё-таки безопасно, ответила к лису уклончиво. Но исключить второй вариант не могу. Короче, ясно, что ничего не ясно. А чтобы понять, нужно забраться наверх. и посмотреть своими глазами, причём именно пройти по лестнице. При полёте над холмом ничего не видно, словно выше новый защитный круг. Ну так что, вновь подала голос танка. Рискнём? Увязываться в неприятности не хотелось, но ведьминское любопытство штука весьма своеобразная. Это как с игрой: знаешь, что не надо, а рука сама тянется за жребием. или как в данном случае ноги сами несут вперёд